Глава 15. Андрей Ефимович жил в трёх оконном домике мещанки Биловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них с окнами на улицу занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и усевшись на кухне, начинал требовать водки, Всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие. Вставал он по-прежнему в 8 часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новую у него уже не было денег. От того ли, что книги были старые, или быть может, от перемены обстановки чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить время в праздности, Он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетики, и эта механическая кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли. Он ни о чём не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях. Ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась. Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитриевичу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитриевич был необыкновенно возбуждён и зол. Он просил оставить его в покое, так как ему Давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимович прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил: "К черту!" И Андрей Ефимович не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось. Прежде В послеобеденное время Андрей Ефимович ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которые никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем 20-летнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключения? Денег у него совсем не было. И ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже 32 рубля. Мещанки Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продаёт старые платья и книги и лжёт хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег. Он сердится на себя за то, что истратил на путешествие 1000 рублей, которые у него было скоплено. Как бы теперь пригодилась эта 1000? Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Всё было в нём противно Андреефимычу: и сытое лицо, и дурно с нисходительный тон, и слово коллега. И высоки сапаги, самое же противное было то, что он считал своей обязанностью лечить Андрея Ефимовича и думал, что в самом деле лечит. В каждое своё посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревенья. И Михаил Аверянч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимовичу с напускной развязностью, Принуждённо хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадёжным. Он не выплатил ещё своего варшавского долга и был удручён тяжёлым стыдом, был напряжён и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого. В его присутствии Андрей Ефимович ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы. На душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится всё выше и словно подходит к горлу. Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Верьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утёсы. Всё. И культура, и нравственный закон пропадёт и даже лопухом не вырастет. Что же значит стыд перед лавочником, ничтожный хоббит, тяжёлая дружба Михаила Вирьяныча? Всё это вздор и пустяки. Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за головы утёса показывался хоботов в высоких сапогах или напряжённо хохочущий Михаил Верьяныч, и даже слышался стыдливый шёпот: "А Варшавский дол, хлопчик, возвращён на этих днях". Непременно.